Другой рукой он поверх дышло пытался поймать за вожжи другого коня. Только по повздувшимся под серым пиджаком бугру мускулов и порезко обозначившимся жилом у загорелой кисти руки, которой он держал коня, видно было, каких усилий это ему стоило. «Тру! Тру!» — говорил он не очень громко, но повелительно. И в тот момент...